На следующее утро граф раз десять приезжал во дворец Сан-Саверина, и около полудня герцогиня наконец приняла его. Увидев ее, он был потрясен. Ей сорок лет, подумал он, а еще вчера она была так молода, так блистательна. Все говорят, что во время долгой беседы с Клелери и Конти она казалась такой же юной, как эта девушка, но много пленительней. В звуке голоса герцогини в тоне речей произошла такая же разительная перемена, как и в ее наружности. От этого тона бесстрастного, без единой искорки гнева, равнодушного к делам человеческим, он побледнел. Ему вспомнилось, как несколько месяцев назад один его покойный друг перед смертью, уже причастившись, пожелал побеседовать с ним. Лишь через несколько минут герцогиня нашла в себе силы заговорить. Она подняла на него угасший взор. «Расстанемся, дорогой граф», — сказала она слабым голосом, но очень явственно и стараясь говорить как можно мягче. «Расстанемся. Так надо. Видит Бог, вам не в чем упрекнуть меня за все пять лет нашей близости. Благодаря вам...» Я вела блестящую жизнь, а не прозябала в грианте, где скука и печаль были моим уделом. Без вас старость пришла бы ко мне на несколько лет раньше. Но и я со своей стороны стремилась дать вам счастье. Именно потому, что вы мне дороги, я хочу расстаться с вами полюбовно, как говорят французы. Граф не понял. Ей пришлось повторить, Это несколько раз. Он побледнел, как смерть, и, бросившись на колени возле ее изголовья, излил в словах все, что глубокое изумление, а затем жестокое отчаяние могли подсказать умному и страстно влюбленному человеку. То и дело он предлагал подать в отставку и последовать за своей подругой в какой-нибудь уединенный уголок за три девять земель от Пармы. «Вы осмеливаетесь предлагать мне уехать?» «Покинуть Фабрицу? воскликнула она, поднимаясь с подушек. Но, заметив, что имя Фабрицио произвело удручающее впечатление на графа, она после минутного молчания добавила, слабо сжимая ему руки. «Дорогой друг, я не стану уверять, что любила вас самозабвенно, с восторженной страстью. Да и возможно ли такая любовь? Думается мне, она возможна только до тридцатилетнего возраста. А я уже давно перешла за эту грань. Вам, наверное, говорили, что я люблю Фабрицию. Я знаю, такие слухи распространяли при этом злобном дворе. При слове «злобном» глаза ее блеснули впервые с начала беседы. Клянусь вам перед Богом, клянусь жизнью фабрицу, Никогда между нами не было ничего такого, что хоть в малейшей степени недопустимо в присутствии третьего лица. Я не смею сказать, что люблю его как сестра. Я люблю его. Я люблю его, если можно выразиться по инстинкту. Я люблю в нем его мужество. Такое благородное, такое естественное, что он, пожалуй, сам не замечает его. Помню, что мое восхищение им началось с тех пор, как он вернулся после Ватерлоу. Он был еще совсем ребенок, хотя ему минуло 17 лет. Больше всего его беспокоила мысль, действительно ли он побывал в сражении. И если да, то может ли он говорить, что сражался, хотя и не участвовал ни в одной атаке на какую-нибудь батарею или колонну неприятеля. Мы подолгу обсуждали с ним эти важные вопросы, и тогда я начала различать в нем милое чистосердечие. Мне открылась его высокая душа. Какую искусную ложь преподнес бы на его месте благовоспитанный светский юноша. Помните, я не могу быть счастлива, если он несчастлив. Слова эти верно рисуют все, что чувствует мое сердце, По крайней мере, я сама ничего иного в нем не вижу. Ободрившись от искреннего, задушевного тона этих речей, граф хотел поцеловать у нее руку, но герцогиня с содроганием отняла ее. «Все кончено», — сказала она. «Мне тридцать семь лет, я на пороге старости, я уже чувствую всю ее безнадежность и, быть может, близка к могиле». Говорят, это грозная минута, а между тем мне она кажется желанной. Я испытываю наихудший из признаков старости. Сердце мое охладело от этого ужасного несчастья, я больше не в силах любить. Для меня, милый граф, вы лишь тень того человека, который был когда-то мне дорог. Скажу больше, только из признательности я говорю с вами так. — Что будет со мной, — утвердил ей граф, — я-то люблю вас еще более страстно, чем в первые дни, когда встретил вас в ласкало. — Признаюсь вам, дорогой граф, что говорить о любви кажется мне скучным и даже неприличным. — Ну, — добавила она, тщетно пытаясь улыбнуться, — мужайтесь, будьте самим собой, человеком умным, рассудительным умеющим приноровиться к обстоятельствам. Будьте со мною тем, кого справедливо видят вас посторонние, самым тонким искусным политиком из всех деятелей Италии за многие века. Граф поднялся и несколько мгновений молча шагал по комнате. — Это невозможно, дорогая, — сказал он наконец. «Меня терзает страсть, самая неистовое, А вы предлагаете мне внять голосу рассудка? Нет у меня больше рассудка!» «Не надо говорить о страсти. Прошу вас!» Сухо сказала она, и в первый раз после двухчасовой беседы голос ее приобрел некоторую выразительность. Граф, невзирая на собственное горе, попытался утешить ее, «Он обманул меня», — воскликнула она, не отвечая на доводы, которыми мозг хотел внушить ей надежду. «Он обманул меня самым недостойным образом, и ее смертельная бледность на мгновение исчезла. Но граф заметил, что даже в эту минуту иступленной ненависти у нее не было сил поднять руки. Боже мой, может быть, она просто больна?» Но тогда это начало какого-то тяжкого недуга. И глубоко встревоженный он предложил позвать знаменитого Радзори, лучшего врача в Парме и во всей Италии. Вы, стало быть, хотите доставить чужому человеку удовольствие узнать, как велико мое отчаяние? Что это? Совет предателя или друга? и она посмотрела на него каким-то странным взглядом. «Конец», — подумал он с отчаянием. «Она разлюбила меня и даже не находит во мне самой обыкновенной порядочности». «Послушайте», — торопливо заговорил он, «я прежде всего хотел выяснить подробности этого ареста, поверхшего нас в отчаянии. И странное дело». Я до сих пор ничего как следует не знаю. Я приказала просить жандармов, находившихся на ближайшей почтовой станции. Они видели, как из Кальтельного привезли арестованного и получили распоряжение сопровождать Сидьолу. После этого я тотчас послал Бруна, а вам известно его рвение и преданность? Ему приказано проехать от станции к станции и разузнать, где и как был арестован Фабрицу. Едва герцогиня услышала имя Фабрицу, лицо ее судорожно передернулось. «Простите, мой друг», — сказала она графу, как только была в силах заговорить. «Подробности эти очень интересуют меня. Расскажите все как можно обстоятельнее». Так вот, сударыня, — заговорил граф, пытаясь принять беспечный тон, чтобы хоть немного ободрить ее, — я хочу послать надежного человека и через него прикажу Бруно доехать до Болонии. Может быть, как раз там и схватили нашего юного друга, когда он писал вам в последний раз? Во вторник, пять дней назад. Было письмо вскрыто на почте. — Нет, не видно, чтобы его вскрывали. Письмо, надо вам сказать, было на дрянной бумаге. Адрес написан женской рукой, и послано оно на имя старухи Прачки, родственницы моей горничной. Прачка воображает, что это какая-то любовная интрига. Чекина платит ей за доставку писем, ничего не объясняя. Граф принял вполне деловой тон, и стал обсуждать с герцогиней, в какой день могли схватить Фабрицу в Болонии. При всей своей тактичности он только тут додумался, что ему следовало держаться именно такого тона. Подробности эти заинтересовали несчастную женщину и, казалось, немного отвлекли ее от горьких мыслей. «Не будь граф так влюблен», Он бы понял это сразу же, как вошел в комнату. Вскоре герцогиня отослала его для того, чтобы он немедленно отправил верному Бруну новое распоряжение. В разговоре попутно стал вопрос, был ли уже вынесен приговор, когда принц подписал письмо к герцогине, и она поспешила воспользоваться этим поводом. «Я не хочу упрекать вас». — сказала она графу, — за то, что в записке, которую вы представили принцу на подпись, слова несправедливый приговор отсутствовали. В вас заговорил инстинкт придворного. Интересы вашего повелителя вы безотчетно поставили выше интересов вашей подруги. Свои действия вы уже давно подчинили моим желаниям, но не в вашей власти изменить вашу природу. У вас не только большие таланты для роли министра. у вас сидит инстинкт царедворца. Опустив в письме слово «несправедливый», вы погубили меня. Но я не буду вас упрекать. Всему виною инстинкт, а не ваша воля. «Запомните», — добавила она совсем иным повелительным тоном, — «запомните» что я совсем не удручена арестом Фабрицу, не имею ни малейшего желания покинуть Парму и полна почтения к принцу. Вот что вы должны говорить, а вот что я хочу сказать вам. Я намерена впредь действовать по своему разумению и потому хочу расстаться с вами полюбовно, то есть как добрый старый друг. Считайте, что мне... Шестьдесят лет. Молодость умерла во мне. Ничто в мире не может больше увлечь меня. Я больше не могу любить. Но я буду еще несчастнее, чем теперь, если из-за меня пострадает ваша карьера. Для моих планов мне, может быть, придется сделать вид, будто я взяла себе молодого любовника. Пусть это не огорчает вас. Могу поклясться счастьем фабрицу, И она помолчала мгновение, произнеся это имя. — Ни разу я не нарушила верности вам за все пять лет. — Срок очень долгий, — сказала она, пытаясь улыбнуться. Бледное лицо ее дрогнуло, но губы не могли разжаться. Клянусь, никогда у меня не было ни такого желания, ни помысла. — Ну, теперь все сказано. Оставьте меня. Граф вышел из дворца Сан-Северина в отчаянии. Он видел, что герцогиня бесповоротно решила расстаться с ним, а никогда еще он не любил ее так страстно. Нам придется не раз подчеркивать подобные странности, ибо за пределами Италии они немыслимы. Возвратившись домой, граф разослал шесть нарочных с письмами по дорогам, ведущим в костыль и в Болонию. Но это еще не все, думал бедняга граф. Принцу может прийти фантазия казнить несчастного юношу, чтобы отомстить герцогине за дерзкий тон, который она позволила себе с ним в тот вечер, когда было написано роковое письмо. Я чувствовал что она переступила тот последний предел, за который никогда нельзя выходить. И, пытаясь исправить ее промах, я сделал невероятную глупость. Опустил слова «несправедливый приговор», единственное, что связывало принца. Да нет, разве этих людей может что-нибудь связать? Несомненно, это была величайшая ошибка в моей жизни. Я отдал на волю случая все, чем жизнь мне дорога. Теперь нужно энергично и умело исправить последствия такой опрометчивости. Но если я ничего не добьюсь, даже поступившись немного своим достоинством, я брошу этого деспота. Посмотрим, что он будет делать без меня при своих притязаниях на высокую политику и поползновениях стать конституционным королем Ломбардии. Фабио Конти Дурак. А у Раси только один талант с соблюдением законных формальностей вешать людей неугодных власти. Приняв твердое решение отказаться от министерского поста, если расправа с Фабрицио не ограничится заключением в крепость, граф подумал, «Пусть даже безрассудный вызов, брошенный тщеславию этого человека, лишит меня счастья, по крайней мере, я сохраню свою честь». На министерский портфель я махнул рукой, а значит, могу позволить себе сколько угодно таких поступков, которые нынче утром щел бы недопустимыми. Например... Я попытаюсь сделать все, что доступно человеческим силам, чтобы устроить побег в фабрицу Боже мой! — воскликнул про себя граф, прерывая свои размышления, и глаза его широко раскрылись, словно перед ним нежданно возникло видение счастья. Герцогиня ни словом не намекнула о побеге. Неужели она впервые в жизни отступила от обычной своей искренности? «Может быть, в этом разрыве таится желание, чтобы я изменил принцу? Господи, да в любую минуту!» Взгляд графа вновь принял присущее ему тонкое сардоническое выражение. «Милейший фискал Расси получает от государя плату за приговоры, которые бесчестят нас во мнении Европы. Но такой человек не откажется получить плату и от меня» а за это выдаст мне секреты своего господина. У этого скота есть любовница и духовник, но любовница его особо с самого низкого пошиба. Я не могу вступать с ней в переговоры. На другой же день она расскажет о нашей встрече всем соседним торговкам. Возродившись от проблеска надежды, граф направился к собору, сам удивляясь легкости своей поступи. Он улыбнулся, несмотря на свою печаль. Вот что значит не быть больше министром. Собор, как и многие итальянские церкви, служил проходом между двумя улицами. Граф издали увидел одного из старших викариев архиепископа, направлявшегося к Лиросу. — Раз мне посчастливилось вас встретить, — сказал ему граф, Надеюсь, вы будете добры избавить подагрика от утомительного труда взбираться по лестнице к его преосвященству. Я буду бесконечно обязан ему, если он соблаговолит спуститься в ризницу. Архиепископ пришел в восторг от этой просьбы. Ему многое надо было сказать министру относительно Фабрицу. Но министр, догадываясь, что это многое, лишь пустые фразы, не стал его слушать. — Скажите, что за человек аббат Дуньяни, векарий церкви Сан-Паола? — Ограниченный ум и большое честолюбие, ответил архиепископ. Очень мало щепетильности и крайняя бедность, так как все съедают страстишки. — Черт побери, монсеньор, — воскликнул министр. — Вы... «Живо как тацит!» И, засмеявшись, простился с архиепископом. Возвратясь в министерство, он приказал немедленно послать за аббатом Дуньяни. «Вы — духовник моего дрожайшего друга, главного фискала Расси. Не желает ли он что-нибудь сообщить мне?» И, граф, без лишних слов и церемоний, Отослал Дуньяни.